Смотрю на бездыханное хрупкое тело в своих руках и не верю, что это она. Та, что лишила меня сердца, вырвала его из груди своими маленькими коготками. Сука, какого хрена я испытываю к этой твари жалость? Она недостойна даже этого. Она должна вызывать у меня лишь отвращение и ничего больше. Закидываю ее на заднее сиденье и сажусь за руль. Выдыхаю. Пытаюсь унять чертей, что устроили во мне адский вертеп. Смотрю на нее в зеркало и понимаю, что не могу. Не смогу грохнуть эту дрянь. Любого могу, а ее нет. Зачем я вообще ее везу к себе домой? Эту падаль. Почему не отпустил? Пусть бы катилась на все четыре стороны. Но нет. Своим проявлением она пробудила во мне всех моих демонов, что так долго ждали вместе. Но ведь я отомстил. Легче не стало. И никогда уже не станет. Но я по-прежнему во власти этой стервы в облике Агнца Божьего. Пролетаю на красный и сворачиваю к своему дому. Поворачиваюсь назад и, глядя на ее бледное лицо, задаюсь вопросом, что я буду с ней делать. В башке полный сумбур. Не понимаю себя. Не понимаю. Перед смертью Марика рассказал, что она пришла устраиваться на работу. Бледство. Кто бы мог подумать? Варвара, земская, стрит -изёша. Вот чего ты достойна. Новость о том, что в моем клубе она была залетной птичкой и отказывалась обслуживать Марка, меня почему-то порадовала хотя какое мне дело? Не все ли равно? Да, и она, скорее всего, просто цену себе набивала перед купельманом. Тем не менее, резать глотку этому еврейшке было еще приятнее. Какой бы ни была шлюха земская, она до сих пор принадлежит мне. Почему? Да я так решил.